Глава четвертая Поговорив с Анной, я передумала. Она была права. Свидание не означало обязательств на всю жизнь. Почему бы не повеселиться? Все утро я размышляла, вспоминая подробности событий предыдущего дня и не особо прислушиваясь к голосу совести. Когда пробило четыре часа, я позволила себе собраться на свидание. Я очень долго принимала душ а потом дважды побрила все тело и дважды намылила голову шампунем. Подсушивая феном распущенные волосы, я осознала, что прежде у меня никогда не было причин заботиться о своей внешности. Я уставилась в зеркало, рассматривая свои карие глаза и пытаясь понять, красива ли я. Не исключено. Или же я могла бы стать красивой, если бы приложила усилия. «Мне должно быть все равно», но я чувствовала тревогу, очень сильную тревогу, по правде сказать. Я выключила фен, не досушив волосы, и попыталась мыслить объективно, отринув все причины, которые подпитывали мое волнение. Оно действительно того стоит? Может, это какой-то обман? И даже если нет, что тогда? Я отлично знала, что не могу позволить себе влюбиться». В моей жизни нет места для настоящей любви. Вероятно, мне стоило обдумать свое поведение и не ходить ни на какое свидание. Едва я дошла до этой мысли, как раздался стук в дверь. Для Уильяма было еще слишком рано, а больше я никого не ждала. Я села на кровати и притихла. Возможно, незваный гость решит, что никого нет дома. Стук повторился но мне не хотелось отвечать. Я была на взводе и чувствовала себя слишком уязвимой. «Элис!» – послышался голос Уильяма. Я вскочила на ноги, схватила халат и пошла открывать дверь. «Привет!» «Извини, я не знала, что это ты», – сказала я, радуясь, что успела заговорить до того, как его рассмотрела. Уильям выглядел лучше прежнего, и я попросту лишилась дара речи. Кожа карамельного цвета, крепкая, четко очерченная челюсть. Каждая частичка его тела привлекала мое внимание. Привет. Знаю, что пришел немного раньше, но я просто весь день сидел и ждал нашего свидания. Ладно, сказала я, по-прежнему не до конца уверенная. Погоди, я оденусь. Я повернулась, намереваясь подняться по лестнице и поняла, что не могу просто оставить его внизу. «Заходи». На самом деле, я пока не решила, что надену. Я-то думала, у меня есть еще пара часов, чтобы с этим разобраться. Придя к выводу, что поношенные джинсы и выцветшие футболки, заполнявшие мой шкаф, не подойдут, я принялась рыться в старой одежде, которую еще не распаковала. «Прости, здесь нет мебели!» крикнула я из своей комнаты. Я остановилась на летнем платье в цветочек, которое Бетси подарила мне на восьмидесятилетие. Волосы у меня еще толком не высохли и свисали безжизненными прядями. А единственной подходящей обувью были черные сандалии, которые я носила изо дня в день. Набравшись смелости, я вернулась в гостиную. Уильям расположился на моем импровизированном диване застеленным одеялом. «Ты потрясающе выглядишь», — сказал он, приподняв брови. «Спасибо», — пробормотала я. В платье я чувствовала себя неловко и скована, но вынуждена была признать, что мне нравится его внимание. Слишком нравится. «Итак, какой план?» Я схватила сумочку, напоминая себе, что делаю все это не просто так. «Ты собираешься рассказать мне, что происходит?» «Сразу к делу, да?» Он рассмеялся. «Я расскажу тебе завтра, после свидания». «Почему не сегодня?» Уильям покачал головой. «Это все испортит». «Ну ладно». Я слишком легко согласилась. С другой стороны, у меня появилась причина увидеть его снова. «Куда пойдем?» «Думаю, можно сходить на Энни-Холл. В центре есть кинотеатр, где крутят старые фильмы». «Обожаю этот фильм. Я впервые посмотрела его в тот день, когда он вышел». Я осеклась, но опасные слова уже сорвались с моих губ. «В 1977 году?» – небрежно спросил Уильям. Его глаза блеснули. «Ну, в смысле, когда он вышел на DVD?» Поправилась я, издав нервный смешок. Прошло всего десять минут, а я уже вела себя как идиотка и не контролировала ситуацию. «В общем, я подумал, что фильм должен тебе понравиться». «Правда?» Мой голос звучал чересчур восторженно. Уильям думал обо мне, размышлял, что могло бы мне понравиться. Похоже, любая попытка сделать вид, что я к нему равнодушна, заканчивалась провалом. Да, ты кажешься безнадежным романтиком, я прав? По поводу безнадежности он определенно был прав. А что касается романтики, ну, видимо, тоже. И это тоже безнадежно. Наверное, так и есть. Нет необходимости вдаваться в подробности насчет моей романтической безнадежности, верно? «Мне нравится это миленькое гнездышко из одеял», — пропел Уильям. «Может, тебе стоит заняться дизайном интерьеров?» Я улыбнулась. Уильям отлично знал, как растопить лед. «Заткнись», — игриво парировала я. Удивительно, но рядом с ним было так легко оставаться самой собой... Хотя его близость действовала на меня парализующе, одновременно я чувствовала, что могу говорить все, что заблагорассудится, и вести себя так, как я хочу. И его, казалось, это вполне устраивало. Уильям был добродушен, спокоен и уверен в себе, ничего не опасаясь. Я еще не знала, как смогу провести целый вечер наедине с ним, но пока дела шли неплохо. «Какую музыку ты любишь?» Спросил он, когда мы сели в машину. У меня есть все-все-все. «Э -э, я не знаю. На самом деле я просто не разбиралась в современной музыке. Мы с Бетси слушали много песен сороковых годов: Билли Холидей, Фрэнка Синатру, Бинго Кросби. В какой-то момент мне захотелось заказать что-нибудь в этом роде, просто чтобы проверить, правда ли, у него есть все-все-все но я промолчала. «Как насчет...» Он помедлил, перебирая конверты с компакт-дисками. «Фуфайтерс». «Давай», — кивнула я, хотя впервые слышала это название. «Знаешь их?» «Нет». Уильям взглянул на меня, широко улыбнулся и петернёй зачесал назад свои длинные волосы. «Надо же», — сказал он, вставляя диск. «Ты и правда дикарка». Кинотеатр выглядел старым и обветшавшим. К древней билетной кассе были прикреплены рекламные листовки «Шоу ужасов и Хоррора». Уильям без разговоров купил два билета, хотя я предложила заплатить за свой. Мы решили не останавливаться возле киоска с едой, чтобы оставить место для полноценного ужина. В кинозале был всего один зал на 40 мест, и я ожидала увидеть хотя бы несколько человек, но мы оказались одни. Деревянные стены с облупившейся белой краской были украшены резными изображениями ангелов. Мускусный запах и потертый вид добавляли кинотеатру атмосферности. «Раньше я часто сюда приезжал», — сказал Уильям. «Тут сейчас некоторое запустение, но когда-то это было и вправду красивое место». «И как ты находишь такие секретные уголки?» — спросила я. «Людям, у которых есть тайны, нужно место, где их можно хранить». Я уставилась на него в упор. Мне казалось, что если смотреть достаточно пристально, то я смогу разобраться во всем сама. «Объясни мне, что происходит». «Я же обещал, что все расскажу, но позже». «Ты должна мне еще половину свидания?» Свет погас почти сразу же, едва мы заняли свои места, хотя мы по-прежнему были единственными зрителями. Никто не мешал нам разговаривать, однако мы молчали. Я не знаю, где витали мысли Уильяма, но мои неслись в бешеном ритме. Я вспоминала вечер в библиотеке, но отвлекалась, когда его пальцы касались моей руки – А колено оказывалось в опасной близости от моей обнаженной кожи. Я смотрела на экран, но ничего не видела. Моя любимая сцена, шепнул Уильям. Мы были одни, так что ему не требовалось понижать голос, но мне понравилась эта интимность. Время сеанса промчалось за считанные мгновения и я сожалела, что не могу выпросить у вечности еще несколько драгоценных минут. Уже поплыли титры, а я не хотела терять эту близость, близость, от которой кожа покрывалась мурашками. Я дождалась, когда с экрана исчезнут самые последние слова, и лишь после этого отвела взгляд. «Проголодалась?» — спросил Уильям. На фасаде дома красными буквами было написано Мексиканская кухня хасе. С буквы Хас висела сомбрера, а рядом с надписью красовались нарисованные маракасы. У заведения явно был свой характер, и я подумала, что это вероятно не сетевой ресторан. Стены покрывала коричневая штукатурка, а крышу испанская таракотовая черепица. Внутри стены были выкрашены в пастельно зеленые и розовые цвета а у входа гордо висел мексиканский флаг. «Хочешь маргариту или что-нибудь в этом роде?» — спросил Уильям, когда мы уселись в угловой кабинке. «Мне еще нет двадцати одного». «Ясно», — ответил он со смешком. «Мне тоже». «Привет, детишки!» — поздоровалась с нами грузная мексиканка. «Что будете пить?» «Просто немного воды. Пойдет?» спросил меня Уильям. «Да, вода — это прекрасно. Я бы, наверное, выпила и неразбавленный рыбий жир, лишь бы посидеть рядом с ним». «Хорошо, вот меню, я скоро вернусь». Мексиканка извинилась и отошла. «Ну и как ты развлекаешься, когда тебя не заставляют ходить на свидание?» Я рассмеялась. «Вообще-то это происходит каждый день». Я потренировалась отводить от него взгляд, что оказалось невероятно трудным делом. «Ну, не знаю, мне нравится писать стихи, разгадывать кроссворды, в общем, всякие скучные вещи». «Звучит так, будто ты говоришь об уборке». Я пожала плечами. «А ты? Как ты представляешь себе веселье?» Провести вечер с единственной и неповторимой мисс Элис Эллен Адлер, разумеется. Я снова отвела взгляд. Уильям знал мое полное имя. Это было неожиданно. Я по-прежнему смотрела в сторону, но краем глаза видела его. И обнаружила, что Уильям пристально смотрит на меня, если думает, что мое внимание сосредоточено на чем-то другом. К счастью, официантка в скорости вернулась с нашими напитками и открыла блокнот. «Так, здесь у меня чипсы, сальса и ваши два стакана воды. Готовы сделать заказ?» Уильям кивнул мне. «Буррито с курицей гриль», — сказала я. «И тако карне осада», — прибавил он. «Хорошо, я могу это забрать», — официантка взяла наше меню. Едва она ушла, Уильям снова начал задавать вопросы, и мне это понравилось. Я чувствовала себя жалкой, но ничего не могла с собой поделать. Было очень приятно сознавать, что его на самом деле интересует моя жизнь. Я позволила себе отдаться этой радости, которую, возможно, больше никогда не испытаю. «Ты не заметила? Кто-нибудь еще следил за тобой с тех пор, как ты сюда переехала?» «Или, может, появились новые друзья?» «Кроме кары никто за мной не следил. А что касается друзей, ты считай первый», — честно ответила я. «Хорошо. Что ж, я тоже хотела кое-что спросить. Как ты узнал мое имя?» «Я всегда его знал». Я схватила чипс и принялась нервно его грызть. «Как это? Ты работаешь на правительство или типа того?» «Идиотский вопрос. Уильям слишком молод и легкомыслен, чтобы быть каким-нибудь агентом?» «О да, я супершпион», — ответил он серьезной миной. Потом выражение его лица изменилось. «Нет, я не работаю на правительство, но ты правильно делаешь, проявляя осторожность. Тебе не следует так уж доверять людям». «И тебе тоже?» К счастью, я единственный человек, которому ты можешь доверять целиком и полностью. Я поняла, что сгораю от любопытства. И я очень рад, что нашел тебя первым. Он отпил воды, глядя на меня поверх стакана. Подошла официантка. Бурито с курицей гриль и тако карнасада, осада сказала она, прервав нашу неловкую паузу. «Что-нибудь еще желаете?» «Нет, думаю, это все», — ответил Уильям. Пока он разговаривал с официанткой, я не сводила с него глаз. «Можно я спрошу тебя еще кое о чем?» — сказал он, снова поворачиваясь ко мне. «Конечно». Я пожала плечами и откусила кусочек буррито. «Если б ты могла описать все свое существование с помощью одного единственного вкуса, что бы это было?» «Какова твоя жизнь, если попробовать ее на зуб?» Я рассмеялась. «Не знаю, странный вопрос. Впрочем, я тоже об этом думала. Наверное, тут должно быть что-то горькое, но как будто бы и немного сладкое одновременно. Какая-то штуковина, которая на вид лучше, чем на вкус». «Может, полугорький шоколад?» «Именно полугорький?» Уильям пристально наблюдал за мной. «У меня есть на то причины», — ответила я. «А как насчет тебя? Что-то сладкое и вкусное?» «Хм, надо подумать. Все очень изменилось с тех пор, как мы встретились». Он улыбнулся, и я слегка вжалась в мягкую спинку сиденья, немедленно отведя взгляд в сторону, подальше от него. «Арахисовое масло», — решил Уильям. Почему арахисовое масло? У меня есть на то причины, передразнил он. Оно не очень-то сладкое. Да, зато хорошо сочетается с шоколадом. О, -о, О, сказала я, чувствуя, как щекам приливает жар. Я поспешно откусила кусок бурита, чтобы скрыть чересчур широкую улыбку. Я люблю арахисовое масло. «Уильям постоянно льстил мне, говорил всякие приятные вещи. Я к такому не привыкла». «Но, возможно, — продолжал он, — я заменю масло на тако карне осада. Они весьма вкусные». К тому времени, когда мы покинули ресторан, на улице уже стемнело, хотя, казалось, мы только что вышли из моего дома. Несколько часов пролетело незаметно. «Хочу сделать еще одну остановку», — сказал Уильям, включив новую расслабляющую музыку. Время от времени я поглядывала на него. Он постукивал пальцами по рулю и покачивал головой в такт мелодии. А я просто любовалась им. На самом деле мне было все равно, куда мы поедем, но я не ожидала, что это окажется продуктовый магазин. «Я сейчас вернусь, ладно?» «Конечно» сказала я. По крайней мере, это дало мне немного времени, чтобы подумать. Надо было решить, что делать дальше. Чем раньше я покончу с этим, тем меньше испытаю боли. Поэтому сегодня вечером мне придется кое-что ему сказать. Живот снова свернулся в тугой ком. Это было несправедливо. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы горечи. Внутри меня кипела битва, Отчаянная схватка между разумом и сердцем. У меня не было выбора. Я все скажу в конце нашего идеального вечера и испорчу его. Но, по крайней мере, если я так сделаю, то утром не возникнет искушения продолжать. «Это не полугорький, даже близко, но, надеюсь, ты правда любишь шоколад», сказал Уильям, открывая дверцу машины. В руке он держал коробку с рожками мороженого. «Кто же не любит шоколад?» — весело ответила я. Его обаяние действовало бодряще. Все мои терзания исчезли без следа от одного его взгляда и улыбки. «Куда теперь поедем?» «Не хочешь заглянуть к Серно?» «А там сейчас много народа?» — спросила я. Он, казалось, встревожился. «Да, думаю, да». «Ну, не знаю». Мне не хотелось знакомиться с новыми людьми, которых потом придется избегать, чтобы ненароком не подружиться. Ладно, тогда у меня есть еще одно секретное место, и я хочу показать его тебе. Мы оказались в парке, где поздним вечером не было ни души, лишь стояли среди деревьев тренажерные агрегаты и столики для пикника. Лунный свет пробивался сквозь облака, нежно серебря землю. «Ну что?» – спросила я. «Давай откроем мороженое, пока оно не растаяло». Громадные деревья с торчащими из земли корнями нависали над осеченными ветром столами для пикника. Под ногами хрустели сухие листья. Уильям протянул мне рожок, облитый шоколадной глазурью, и я села на потертую столешницу, свесив ноги. «Так что?» «Помимо работы в Серно, ты учишься в колледже или еще где-нибудь?» «Да, можно сказать, что учусь». «В универе или где?» «Нет, вряд ли ты слышала об этом учреждении, оно вроде как частное». «И что изучаешь?» «Греческую мифологию», — сказал Уильям, пряча улыбку. «Возможно, ему было неловко». «Ладно». По крайней мере, теперь его вчерашняя зацикленность на греческих гимнах обрела смысл. «Мне сегодня было очень хорошо», — сказал он. «Ты не слишком компанейская, но с тобой легко общаться». «Ну еще бы, ты ж предложил мне взятку», — ухмыльнулась я. «На самом деле я тоже отлично провела время». «Эй, я хоть чуть-чуть завоевал твое расположение», — «Еще не знаю. Завоевать меня он вряд ли смог бы». «Решу, когда ты выполнишь свою часть сделки». «Неизвестность тебя убивает, да?» Я не могла отделаться от мысли, что это доставляет ему удовольствие. «Ладно, пошли. Отвезу тебя домой». Всю дорогу я раздумывала, как мы будем прощаться. Я должна была подвести черту, все прекратить и отгородиться от него. Это первый и последний чудесный вечер, который мы провели вместе. С завтрашнего дня я начну его избегать. Уильям проводил меня до двери квартиры. Пора. Послушай, Уильям, я просто хочу сказать, что... Мы посмотрели друг на друга, его взгляд был таким пронзительным, словно мог проникнуть за любую грань. Внезапно меня охватила эйфория, туманящая разум, и я почувствовала себя совершенно беззащитной. Я посмотрела на его рот, на уголки губ, изогнутые в полуулыбке и прячущиеся в ямочках на щеках. И сердце забилось быстрее, а по телу разлилось тепло. Не жар, а именно тепло, невероятное и ошеломляющее, не поддающееся никакому описанию – Происходило нечто странное. Он что-то делает со мной, подумала я, но замешательство и растерянность улетучивались по мере того, как меня накрывало чувство эйфории. Я не отводила взгляд от его губ, по-прежнему изогнутых в легкой улыбке. Я ничего не могла с собой поделать и воображала, как эти губы встречаются с моими. Мне хотелось придвинуться к нему. Тепло охватило голову, оставив ощущение пустоты в груди. Уильям был мне нужен. Пустота стала дырой, которую мог заполнить только он. И только он приносил облегчение. Меня тянуло к нему, и не осталось ничего, кроме этого влечения. Если бы он сейчас сказал «поцелуй меня», я бы немедленно подчинилась. Наши взгляды снова встретились. Я снова смотрела в его пронзительные глаза и отчаянно искала в них хоть какой-то намек на взаимность. Он потупился, но я увидела выражение его лица. Он тоже все это чувствовал, я так и знала. Внезапно он закрыл глаза, и эйфорический туман начал рассеиваться. От него остались лишь невразумительные ошметки, доказательства моего недолговременного опьянения. «Прости», — тихо сказал Уильям. Я ожидала продолжения, но он просто повернулся и помчался вниз по лестнице. «Уильям!» — окликнула я, но он даже не оглянулся. Мне хотелось ринуться за ним или заорать ему вслед, что это было. Но мой разум, освободившийся от странной гипнотической магии, посоветовал быть умной девочкой и вернуться в квартиру. Той ночью, лежа в постели, я снова и снова переживала каждый момент, надеясь уловить нечто, то, что возможно упустила. Но раз за разом финал был одним и тем же. Все заканчивалось его необъяснимым побегом. Я задумалась, может я сама вызвала этот странный приступ эйфории, который заставил меня нуждаться в нем больше, чем в самом сильном наркотике и соглашаться сделать все, что угодно, в обмен на его одобрение. Однако напряженный взгляд Уильяма подсказал мне, что все это сделал он. Больше всего на свете мне хотелось напрямую спросить его, что произошло. Возможно, этому инциденту есть разумное объяснение. Я представила, как будет проходить разговор. «Итак...» Прошлым вечером, когда ты наложил на меня необоримое любовное заклятие, что это было вообще? Осознав абсурдность своего вопроса, я представила озадаченное выражение лица Уильяма. Наверняка он решит, что я чокнутая, это было слишком рискованно. Я хотела во всем разобраться, но так, чтобы не выставить себя при этом полной дурой. Может он сам все объяснит утром, если нет. Мне придется действовать очень деликатно, чтобы не показаться безумной.